Сторожение 228 «Не нравится мне это», — сказал сержант Баркха. «Такое ощущение, что мы летим в консервной банке. Эту обшивку можно плевком насквозь пробить. Ты же плюешься кислотой», — напомнил ему Рэм. «И мало в каких обшивках и корпусах не сможешь проделать дыру своей слюной. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Понимаю, но волноваться не стоит». Громовой ястреб. Временный вариант. Это ненадолго. Хорошо. Баркха оглядел голые, штампованные внутренности десантно-штурмового корабля. Его металлические ребра жесткости были ничем не прикрыты. Стальные кишки проводов, собранные, завязанные узлами жгуты, змеились из одного конца, похожего на коробку фюзеляжа в другой. Ультрамар лежал вдалеке от миров кузнец-механикум. И 13-й легион лишь недавно получил флот из новых тяжеловооруженных летательных аппаратов. рема в этом корабле раздражали неаккуратная сборка, некачественное оборудование и непрофессиональные конструкторские решения. Никто из создателей не счел возможным дать проекту свое имя, что было неудивительно. По всем признакам корабль собрали сервиторы и необходимость доверять ему свою жизнь не радовала. На соседней переборке виднелось вытравленное кислотой клеймо механику и Рэмб коснулся его на счастье. «Я видел», — сказал Баркха, — «вы суеверны?» Вопрос был задан, вроде бы не всерьез, но Рэмб услышал в нем предостережение, намек на то, что ответ следует хорошо обдумать. Баркха имел полное право осуждать старшего офицера за неподобающее командование воинами Ультрамара. «Даже теперь в разгар сражения. Особенно теперь». «Нет. Но то, что они верят в эту машину настолько, чтобы поставить на нее свой знак, придает мне уверенности». «Наверное, это единственное, что не дает ей рассыпаться», — заметил Баркха. «Когда летательный аппарат сделал вираж вокруг одной из осушенных солнцем силосных башен Квинтарна, столбы света из обзорных блоков фюзеляжа корабля покачнулись». И Рэм почувствовал, как от брюха машины что-то оторвалось. Столкновение или сбой системы. Сердце ёкнуло, поскольку крылья резко снижающегося летательного аппарата прошли в метре от серебристой обшивки силосной башни. «Впереди цель!» – раздался голос по внутренней вокс-связи, напряженный от усилий, которых стоило удержать сопротивляющуюся машину. По голосу пилота Рэм понял что думает о новом корабле-экипаж. У прежней грозовой птицы были явные преимущества, например, устойчивость, делавшая полеты на ней истинным удовольствием, и надежная защита легионеров. Рэм подключил разъемы своего шлема к пикт-устройствам, установленным в носовой части корабля, наблюдая строгую симметрию иблизии одного из главных сельскохозяйственных гидрополесов «Квинтарна». Город хоть и был отдан на утилитарные нужды выращивания и переработки урожая, обладал своеобразной красотой, создаваемой величественными башнями, навесами на столбах и облицованными мрамором домами для собраний. Планировка улиц ласкала глаз мастерским сочетанием функциональности и эстетики, как и почти во всем на Ультрамаре. В проектировании и планировке города чувствовался гений примарха. Жаль, что он не приложил руку к проекту этого корабля. Опорные пункты противника в городе были помечены красным, и Рэм видел, насколько глубоко он запустил свои острые когти в тело столицы. Враг преуспел именно в городских операциях, предпочитая оружие, более подходящее для боев на ближнем и среднем расстоянии, способное прожигать укрытия насквозь, будто их вовсе не существовало. Это сражение будет самым показательным. Остальные едва не заканчивались их поражением, пока великий труд примарха не подтверждал свою значимость. Это происходило раз за разом, сражение за сражением. Четвертая рота была отнюдь не единственной, вооруженной невероятным достижением их праотца. В то время как приближалась воздушная атака, Другие роты сражались на различных направлениях театра военных действий по всему Квинтарну. Рэм был уверен, что за ним и его воинами наблюдают особенно пристально, чтобы узнать, укоренилось ли учение в их душах. В определенных кругах проблемная четвертая рота прославилась отчаянной храбростью и безрассудной отвагой. Считалось, что если творение примарха приживется у них, значит приживется и везде. А после Калта четвертая шла впереди, остальные следовали за ней. Рэм отключил тактическое видение, поскольку десантный челнок содрогнулся, и пилот, уходя от огня зенитных орудий, совершил несколько маневров, выворачивающих наизнанку внутренности. Сигнальная лампа над штурмовой рампой замигала красным и зеленым светом, и Рэм хлопнул по пряжке противоперегрузочной рамы. Рама поднялась у него над головой, и он выхватил из соседней ниши свой болтер. Хоть громовый ястреб и являлся развалиной, размещение груза на нем было продумано хорошо, что придавало хоть немного функциональности. «Четвертое!» – выкрикнул Рэм. – «Высадка через 15 секунд. 30 воинов заполнили брюхо громового ястреба». Сила, способная противостоять любому противнику и с большой долей вероятности уничтожить его. И все же рема было странно идти в бой, не имея за спиной по меньшей мере 50 воинов. Эта война не предполагала ни честного боя, ни уважения противника. Только численное преимущество. Мало кто сумел бы пережить внимание к себе 50 ультрамаринов. Немногие переживут и атаку тридцати. И все равно это нервировало. Рэм занял свое место в центре штурмовой рампы. Звук двигателей стих, и пилот остановил корабль, удерживая его в воздухе. Рампа опустилась, и сухой жар опаленного камня и раскаленного металла наполнил отсек. Но какими бы сильными ни были эти запахи, они не могли перебить зловоние искусственных удобрений, химических добавок к почве. Пряный дух вспаханной земли и тысяч акров посевов. Рэм ринулся вперед, а его воины выстроились ровными рядами по обе стороны от него. Они выскочили наружу, пригнувшись, чтобы не попасть под струю раскаленных газов, вырывавшихся из двигателей громового ястреба. Все оказались на крыше, обожженной дочерно и едко пахнущей горящим ракетным топливом. На парапетах лежали неподвижные тела в зеленых доспехах. И Рэм увидел среди груды трупов множество пусковых установок. «Хорошая посадка убивает», — сказал Баркха, проследив его взглядом. «Точно!» — откликнулся Рэм. Он не почувствовал, как носовые орудия громового ястреба вели огонь, но считал это вполне естественным. Высадить десант в горячей точке было делом сложным и рискованным, но орудия громового ястреба эффективно зачистили место высадки от противника. Подумав так, он едва не остановился. Легко было бы заняться исполнением своих прежних обязанностей, но эта операция совершенно иная. «Что-то не так, капитан?» – спросил Барк. «Надо двигаться. Мы застали их врасплох, но это временное преимущество». «Я в порядке», – заверил его Рэм, бросив последний взгляд на трупы и тряхнул головой. Немыслимое стало реальной угрозой, и ему предстояло сохранить все, что стояло на кону. Кто враг, значение не имела. Важен лишь результат. Ультрамарины должны драться и победить. Еще никогда ставки не были так высоки. Победа гарантировала жизнь самому драгоценному, что есть в галактике. Поражение обрекало его на гибель, окончательную и бесповоротную. Рэм гнал прочь мысли, не имеющие отношения к бою. Он капитан ультрамаринов и должен делать свое дело. Точка. Вражеский командный пункт располагался в стоящем поодаль здании, и его захват был ключом к всеобъемлющей стратегии Примарха. Недели зондирования, взламывания кодов и расшифровки позволили разработчикам операции ультрамаринов определить наиболее вероятные места размещения вражеских командных и оперативных пунктов. Теперь, когда в сражении за квентарн наступило равновесие, пришло время воспользоваться этими заготовками. Пока бронетанковые части вели бои с хорошо окопавшимся противником вдоль линии фронта, Рэм ввел 30 своих воинов, чтобы нанести точечный удар и обезглавить командную систему врага. Перехваченные шифровки свидетельствовали о том, что вражеский главнокомандующий находится на поле боя. Таким обстоятельством грех не воспользоваться. Рэм изучил планировку здания до мелочей и повел своих воинов к бронированному бункеру из которого лестница вела на верхнюю крытую галерею. Он двигался тихо и прижимался к парапету, держа дверь под прицелом. Ворогам не было смысла высовываться наружу, и они не ультрамарины, но кто знает степень их безрассудства. Рэм задержался у ряда выступающих компрессионных труб. Их металл горячий на ощупь покрывали капли конденсата. Его воины заняли позиции, приготовившись к штурму бункера и он воспользовался мгновением, чтобы бросить взгляд через зубчатый парапет на краю крыши. Вокруг простирался город. Его металлические вышки и сверкающие силосные башни блестели под жгучим солнцем, будто серебро. Едва ультрамарины рассредоточились по периметру крыши, их корабль поднялся в воздух с пронзительным клёкотом, словно оправдывал своё название. Рэм видел как он улетал прочь, заняв место в боевом строю среди двух дюжин других кораблей. Лучи света протянулись к ним к земли. Замаскированные зенитки разорвали небо. Из полдюжины громовых ястребов оказались подбиты, выпали из строя и по дуге устремились вниз. Рэм не смотрел, как они падают, а рванул к бункеру, сооруженному посреди крыши. Его бронированная дверь наверняка была заперта, но это не представляло никакой сложности для штурмовой группы. К тому же приказы не требовались. Еще до высадки Рэм проинструктировал своих людей. И теперь каждый из них знал свою задачу и задачи братьев. Если кто-то погибнет, другой выполнит работу за него. Рэм устремился вперед, крепко прижимая к себе болтер. С других зданий до него доносились звуки боя. Громкие хлопки болтеров и свистящий рев вражеских огнеметов. Он скривил губы в презрительной усмешки. Подобное оружие могло бы напугать скопища ксеносов, но для воинов в лучших доспехах, доведенных до совершенства оружейниками МакКрага, оно не представляло опасности. Сержант Аркон и брат Пилера подскочили к бронированной двери. С быстротой опытных саперов они пристроили к петлям и замку взрывные устройства. Потом, размотав детонационный кабель, заняли места по обе стороны двери. По знаку рема беззвучный цифровой сигнал подорвал заряды, и дверь ушла внутрь, словно от удара исполинского кулака. Рэм и Баркха бросились вперед и ударили по ней ногами. Металл согнулся, сложившись почти пополам под воздействием чудовищной силы. Искореженная дверь отскочила, но прежде чем она успела упасть, еще двое ультрамаринов швырнули в дымящееся отверстие несколько гранат. Снизу донеслись звуки разрывов на удивление негромкий, словно хлопки фейерверка. Баркха шагнул было к дверному проему, но Рэм поднял сжатую в кулак руку, удерживая своих воинов на месте. Из бункера вылетела струя ревущего и клубящегося жидкого пламени и облизала ступени лестницы, находившиеся за дверью. Огонь вырвался из дверного проема, но прежде чем оружие смогло выстрелить снова, Рэм кивнул барке Его сержант качнулся к двери и выпустил в направлении лестницы очередь из болтера Шум был приглушенный. гулкие хлопки разрывов эхом отдавались в лестничном колодце, озаряемом, пульсирующими вспышками. Баркхал устремился вниз по лестнице, и его отделение последовало за ним. Второе отделение повел вниз Рэм. Остальных воинов возглавил сержант Аркон. Лестничный колодец был выжженным и почерневшим, будто жерло вулкана. «Пускай, ублюдки, почувствуют себя как дома», — подумал Рэм. Он выскочил с лестницы на широкую крытую галерею, проходившую вдоль внутренних стен строения. Здание представляло собой полупрямоугольник с внутренним двором, 50 метров в ширину и 100 в длину. Снизу неслись хлопки разрывов и треска чередей. Противник отчаянно пытался перестроиться и организовать оборону. Рэм заметил три танка, два Рено и один Лендрейдер ощетинившихся целым лесом гибких антенн. Бронированные машины были выкрашены в тусклый коричнево-зеленый цвет, а на их боковых дверцах красовались черные драконьи головы. «Аркон налево, Баркха направо!» — крикнул Рэм. Но слова были лишними. Оба командира прочли трактат примарха о штурмовых действиях и не нуждались в его подсказках. Из выходивших на галерею помещений выскакивали воины в зеленых доспехах с оружием в руках, но было уже поздно. Ультрамарины начали стрелять, обрушив на врага такую лавину огня, что даже боевые доспехи работы мастеров-оружейников были бы не в силах долго его выдерживать. Заметив впереди движение, Рэм выстрелил из болтера, скомпенсировав дополнительный вес под стволом. Он автоматически приготовился отскочить и лишь потом понял, что в этом нет необходимости. Воины перед ним были мертвы. Один перевалился через балюстраду и полетел вниз, во внутренний двор. Другой упал чуть менее театрально. Рэм опустился на колени возле тела, разглядывая доспех и нанесенные на него знаки. Зубастые драконы на огненном поле в сочетании со знаками молота и кузницы. Свидетельство культа Прометея. Слишком дикого и слишком религиозного, чтобы быть имперским. Это было похоже на жестокую культуру, которая развелась в цивилизацию, но так и не стала по-настоящему цивилизованной. Саламандры. В самом имени звучала жестокость. Названному в честь древних чудовищ легиону недоставало весомости. И Рэм лишь покачал головой, девясь его примитивной сущности. «И каково это принимать смерть, зная, что ты мой враг?» спросил Рэм у умирающего Саламандра. «Никакой разницы с тем, когда бы я умирал, будучи твоим братом», — ответил воин, и его голова повисла. Рэм кивнул и забыл про мертвеца. Визар показывал меняющуюся тактическую обстановку. Его воины зачистили верхнюю часть здания и теперь с боем прорывались на нижний этаж. Внезапность нападения застала Саламандр врасплох, но в этих огнепоклонниках еще сохранился боевой дух. Рэм сопоставил текущее положение дел с идеальным, описанным в трудах Примарха, и сразу понял, как им прорвать оборону противника. «Сержанты!» – велел Рэм. «Северная лестница готова сдаться. Аркон, я хочу, чтобы твое подразделение перебралось к южной часовне. Подави огнем танки и воинов во дворе. Баркхам, мы с тобой прорвемся с севера, пока Аркон не дает им поднять головы». «Ясно!» – ответил сержант Аркон. «Выдвигаюсь на позицию». Рэм повел своих людей в обход шахты. Снизу все пылало, то тут, то там со стуком падали гранаты, перелетевшие через парапет. Ультрамарины перебрасывали их обратно, но саламандры приспособились выжидать какое-то время, прежде чем бросать боеприпасы. Рэм пригнулся, когда связка гранат ударилась о стену совсем рядом с ним. Два его воина упали, их доспехи пронзительно взвыли. На Рэма обрушилась мощная ударная волна. Но чтобы вывести его СБ, этого было недостаточно. «Вперед!» – закричал он. «Вставайте и вперед!» Ультрамарины поднялись и ринулись к лестнице. Рэм заметил напротив себя людей Баркха и, рванув за угол, увидел, как бегущие впереди бойцы из его отделения поливают огнем лестничный колодец. В то же мгновение Баркха обогнул другой угол шахты, и они оба заняли позицию наверху лестницы. «Сопротивление?» – спросил Рэм. «Минимальное, легко подавить!» – последовал лаконичный ответ. «Идем на штурм! Три, два, один!» Почти в тот же миг у дальней лестницы раздался залп из тяжелых орудий, и двор заполнился глухими хлопками тяжелых болтеров, сопровождаемыми шипящим свистом снарядов. Стрельба в шахте ослабела. Рэм выскочил из-за угла и помчался по лестнице во двор, прыгая через две ступеньки. Внизу в арочном проеме, заваленном сверкающими осколками модифицированных ракетных боеголовок, возник «Саламандр». Он наставил на рема Мелтаган, но выстрел барки угодил ему в голову и отбросил за пределы видимости. Еще один враг палил из подарки, не показываясь, но стрельба велась наугад. Доспех рема зарегистрировал попадание в правое плечо но удар был нанесён вскользь и оказался не таким сильным, чтобы его остановить. Рэм выскочил во двор. Меткими выстрелами из болтера, разя наповал солдат противника. Спрятавшиеся за своими танками от огня Аркона сверху, они оказались незачащенными с тыла. Тремя выстрелами Рэм уничтожил двоих. Третьего Саламандра заряд тоже настиг, но тот не упал, а вскинул свое оружие. Черную, как смоль, мультимелтул. Рэм нажал на спусковой крючок, и боёк его болтера ударил по пустому патроннику. Он ругнулся по поводу слабой огневой дисциплины и бросился под прикрытие выведенного из строя Рено. Не успела мультимелта выстрелить, как в землю перед стрелком ударил реактивный заряд, и взрывной волной Рэма сбила с ног. Он вернул в укрытие, благодаря судьбу за то, что по меньшей мере один стрелок Аркона додумался прикрывать неосторожных воинов четвертой роты с тыла. Он ухмольнулся. Даже книга примарха не смогла до конца выветрить дух проблемной четвертой. Рэм вставил новый магазин и окинул взглядом заваленный трупами двор, выискивая знаки отличия или какой-либо иной метки, указывающей на офицеров. Он видел гравировки на зубах, драконьи амулеты и кузнечные символы, но ничего похожего на обозначение ранга. Рэм был немного знаком со знаками отличия саламандов, но пока не встретил среди убитых ни одного командира. Неужели их разведка ошиблась? Это предположение было сразу отброшено. Мысль о том, что Рабау Джелеман мог ошибаться, казалась нелепой даже еретической, что, учитывая сегодняшний бой, просто вызывало смех. Он вновь сосредоточился на поле боя, отчаянно желая, чтобы их миссия увенчалась успехом. До сих пор 4 рота вносила лишь победные записи в летопись военных кампаний Легиона, и Рэм не собирался портить этот список поражениями. Оба Рино-Саламандр были отмечены как выведены из строя, Системы управления разрушены и не подлежали восстановлению. Но могучий, крутобокий Лэндрейдер выглядел лишь слегка поврежденным. Выведено из строя оружие и пострадала от удара одна из гусениц. Танк не двигался, но то, что находилось внутри, скорее всего, было еще живо. Словно подтверждая догадку Рэма, Лэндрейдер повернулся вокруг своей оси. Камни, которыми был вымощен двор, крошились в пыль под чудовищной тяжестью монстра. Передняя десантная аппарель откинулась, и появились три фигуры. Титаны среди смертных, гиганты по сравнению с обычными людьми. Терминаторы. Рэм видел терминаторские доспехи во время сражения за Калл. Могучие комплекты брони, настолько огромные, что казалось невозможным, чтобы их мог носить человек. Новизная сложность данного снаряжения таковы, что очень немногих ультрамаринов из первой роты обучили ими пользоваться. Да и хватило бы доспехов всего на несколько сотен воинов, поскольку конвейеры и механикум по их массовому производству только прибыли на Маккраге, когда пришла весть о резне на Истване-5. Громоздкие бронированные терминаторы были на целую голову выше ультрамаринов. Толстые нагрудники отражали заряды болтеров, словно легкий дождик. Рэм видел, как эти воины сражались с несущими слова. Но сойти с ними лицом к лицу ему пришлось впервые, и он вовсе не горел желанием это делать. Один из воин относил оливкового цвета кольчужный плащ поверх левого наплечника. А на его шлеме красовался череп неведомого зверя с длинными клыками передавая Астартес, отвратительное сходство с каким-то странным ксеносом-варваром. В одной руке воин держал исполинский молот, заряженный потрескивающей энергией. В другой щит, нечто вроде почетного знака, дающего ему право носить оружие невероятной мощи. свирепого военачальника, явно командующего этой группой Саламандр, сопровождали еще два воина. Каждый человекоподобный боевой танк, вооруженный чудовищным кулаком и громоздким оружием, похожим на спаренный болтер. Их болтеры извергли огненную бурю, перепахивая двор слева-направо разрывами. Три ультрамарина упали, два претарианца взяли их в вилку и расстреляли. Это было не случайное попадание, а методичное убийство. Заряды пролетели мимо рема Едва огромные вспышки устремились в его направлении, он нырнул обратно под Рено. Вражеский военачальник не участвовал в атаке. Вместо этого под прикрытием лендрейдера он обрушил свой огромный молот на стену внутреннего двора. Одним ударом молота проделал в стене двухметровое отверстие. Смертоносное оружие разбило каменную кладку и стальные прутья арматуры. Еще пару таких ударов, и вражеский главнокомандующий уйдет из-под атаки. Организовать эффективную погоню по улицам Идризии почти невозможно. Доспех Рэма уже регистрировал бешеный поток в вокс-сообщений, исходящих от командующего, запрашивающего подмогу. Через считанные мгновения цель будет потеряна. «Все сюда и захлопнуть ловушку», — приказал он. «Цель перемещается». Ультрамарины покинули свои укрытия и начали пробиваться ближе к нему, поливая двор короткими очередями. Но там, где обычный противник был бы вынужден залечь под обстрелом, терминаторы шли в полный рост. Рэм увидел, как подстрелили Баркху. В его доспех угодило сразу несколько зарядов из огромных болтеров. Баркха длинно выругался на Таласарском, упал на землю и затих Рэм, прижатый к земле и видящий, как быстро редеют ряды его воинов, понял, что у него есть один шанс выиграть этот бой. Он вызвал сержанта Аркона. «Аркон! Огонь на подавление по внутреннему двору! Живо!» «Капитан! Но тогда вы окажетесь в зоне поражения!» «Знаю! Выполняй! Залей это место огнем!» Повторять приказ не требовалось. Аркон занял свое место в командной цепочке, как и Рэм. Главная боевая задача. В писании примарха ясно сказано, что жизни воинов важнее всего, особенно воинов легиона со Састартес, поскольку их явно будет не хватать в грядущей войне. Но не менее очевидно, что войны выигрываются кровью солдат, и порой единственный способ победить – пожертвовать всем ради победы. «Быстрее, Аркон!» – закричал РМ, когда командир противника пробил стену и попытался бежать. На двор один за другим посыпались ракетные снаряды, и его захлестнуло пламенем. Тяжелые болтеры стреляли вновь и вновь. Их смертоносный огонь был беспощаден. Заряд угодил капитану Саламандр в плечо, и от удара его развернуло. Тут же второй снаряд ударил в наплечник. Силой взрыва его бросило на колени. Сверху прилетел еще один снаряд, но Саламандр скинул щит и закрылся. Отбитый снаряд рикошетом улетел во двор и взорвался прямо среди ультрамаринов, притаившихся за немногочисленными оставшимися укрытиями. Нескончаемый шквал огня заполнил двор. И Рэм потерял представление о происходящем, когда оглушительная какофония звуков обрушилась на него. Он утратил контроль над ходом сражения, но мог вернуть его, если бы узнал, что стало своим начальником Саламандр. Он пополз по пластунски вокруг Рено, положив болтер на предплеще. Снарядные гильзы, дроблёдные камни, трупы. Вокс, потрескивая, вопил ему в ухо. Соседние группы запрашивают информацию, сообщают о переговорах вражеских отрядов, спешащих к зданию. Пилоты громовых ястребов предупреждают друг друга об опасности. рэм выбросил всё это из головы сосредоточившись на том, чтобы как можно быстрее выполнить свою задачу. Он добрался до Реной и встал на колени, чтобы просто выглянуть из-за гусеницы танка. Терминатор Саламандр уже стоял на ногах, хотя визор Рэма показывал многочисленные уязвимые точки на его доспехе. Видимо, военачальник почувствовал его присутствие и обернулся. Рэм встретился с ним взглядом, глаза в глаза. Он смотрел на него поверх ствола своего болтера, и хотя не мог проникнуть сквозь скалящуюся керамитовую боевую маску, ему казалось, будто он видит угольно-черную кожу воина и свирепые красные глаза. Конечно, это нелепо, но на лицевом щитке саламандр имелась уязвимая точка, и меткий стрелок мог этим воспользоваться. Рэм нажал на спусковой крючок, и болтер выплюнул один-единственный и заряд. Хотя оружие стреляло на сверхзвуковых скоростях, у Рэма возникло ощущение, будто он может проследить, как снаряд пронзает воздух. Еще в момент выстрела он знал, что попал в цель. Заряд угодил Саламандру прямо в лицо. И Рэм увидел, что его визор зарегистрировал уничтожение. Терминатор не упал. Доспех не предусматривал, чтобы надевший его мог падать даже после смерти. Рэм выдохнул перевернулся на спину и позволил остаткам напряжения вытечь из мышц. Это сражение, хоть и было одним из самых коротких, оказалось и одним из самых трудных. Высоко над зданием с ревом кружили громовые ястребы, словно птицы-падальщики в предвкушении пира.